Глава 8. Продолжение. Наше время. Лиза 2. Лиза помолчала, а потом, шалея от собственной смелости, сказала, Тася, а давай мы твоих котят сюда принесем. И будете жить со мной. Ты мне подсказывать будешь, что и как, а то пропаду я тут одна. Тася думала недолго, засуетилась, велела Лизе одеваться. Сама, пятясь задом, вытащила зубами какую-то коробку, сказала, что сюда котят положить надо будет. В прихожей суета продолжилась. Пока нашли странные сапожки для Лизы на плоской подошве. Не менее странное пальто, вроде бы громоздкое, но легкое, и длиной всего до колен. Лизина длинное платье тащилось хвостом за ней. Вместе с коротким бочкообразным шуршающим пальто создавало нелепый сногсшибательный вид. Потом Тася спохватилась, что нужны ключи от дверей. Лиза бегала за этими ключами на кухню. Наконец, суета закончилась, и они вывалились из квартиры на лестницу. Поглядев с сомнением на Лизу, кошка махнула лапой на лестницу, сказав, что безопаснее будет. Вдруг Лиза еще и лифта напугается. Кто такой лифта, Лиза не знала, и поэтому на всякий случай согласилась, что да, может и напугаться. На странном пальто не было пуговиц, и Лиза шла так, стягивая пальто руками на груди. Нажав на красный огонек на двери, как ей и велела Тася, Лиза вышла на улицу, жмурясь от яркого света после сумрачного подъезда. Сидевшие на скамейке пожилые женщины неодобрительно поджали губы и зашушукались, глядя на нее. На всякий случай Лиза сделала короткий книксон и вежливо сказала, «Добрый день, дамы. Сегодня хорошая погода, не правда ли?» Сие дамы замерли в недоумении, открыв рты, силясь что-то сказать в ответ. Лиза этого не стала дожидаться, решив побеседовать с ними в другой раз и двинулась вдоль дома за шустро бежавшей кошкой. Она уже свернула за угол дома, а Лиза все оскальзывалась на дорожке в чужой обуви и путаясь в длинном подоле собственного платья, когда услышала истошный кошачий крик. Рванула туда. На самом повороте поскользнулась окончательно и прямо так на коленях, въехала под ноги суетящихся у подвального окошка людей. На Тасю было страшно смотреть. Она кричала, царапала когтями кирпичи, которыми эти люди закладывали подвальное окно. Лиза поняла главное. Происходит что-то страшное, и надо спасать котят и Тасю. Как была на коленях, подползла тоже к этому окошку, руками раскачивала кирпичи, чтобы освободить проход для кошки. Вначале мужики, стоявшие у окошка, оцепенели от непонятных действий, что происходили на их глазах, но потом один возмутился. «Эй, девка, ты что делаешь? Нам опять все заново, что ли, перекладывать?» Лиза, продолжая лихорадочно выцарапывать кирпич, торопливо объяснила дяденьке. Дяденьки, подождите маленько, прошу вас! У нас там котятки маленькие, сейчас она их вытащит, и мы уйдем!» Лиза кивнула на мечущуюся кошку. Мужики замолчали. Почесали в затылках, потом тот, который возмущался, неуверенно проговорил, «Ну, раз заберете котят, малости подождем. Ишь, мамка-то как убивается». Мужики замолчали, а один, крякнув, отодвинул Лизу от окна. Какой-то металлической палкой ловко выставил пару кирпичей. Тася мгновенно нырнула в освободившийся проем и буквально через пару минут принесла первого котенка и положила его в коробку. Всего котят оказалось четверо. Два полосато-серых и двое снежно-белых. И следом выбралась сама кошка. Лиза прижала коробку к груди. Кошка нетерпеливо переминалась рядом. Девушка благодарила мужчин, они умилялись котятам, а один сказал, «Вот до чего животное умное. Помощь привела. Деток достала. Вот это мать настоящая. Не то, что бабы некоторые». Он махнул рукой, Ализа Лиза с и драгоценным грузом двинулись назад. Кое-как совладав со всеми дверьми и ключами, они зашли в квартиру, и Лиза принялась устраивать новых жильцов. Нашла небольшое полотенце, старенькое по виду, постелила в коробку. Уложила вновь туда котят. К ним тут же запрыгнула кошка-мать, принялась их облизывать и кормить. Ализа, посмотрев на основательно грязное свое платье, вздохнула и пошла искать во, чтобы ей переодеться. В комнате, где одежда валялась на полу, под руки ей попался длинный мягкий халат с поясом. Теперь надо бы найти сорочку до да панталоны, хотелось бы и нижнее белье сменить тоже. Но ничего похожего не попадалось, зато нашлись какие-то чудные чулки. Совсем без подвязок, зато со сплошным верхом, как гусарские лосины времен императора Александра Павловича, отца нынешнего императора Николая Александровича. Автор хорошо знает, что Александр I умер бездетным, а в описываемое время крепостное право отменял Александр II. Но поскольку фэнтези с альтернативной историей, то автор немного посвоевольничал. Кстати, в моей истории Крымской войны тоже не было. Покрутив их в руках, отложила в сторону. А вот что за красивый мешочек. Вытряхнув его, Лиза увидела такое красивое кружевное бюстье, Какого, наверное, и у самой графини Мазулевич не было. А ведь она, как шептались девчонки в дартуаре, выписывала наряды исключительно из Парижа. Только узкое оно больно. Отложив и бюстье, она достала и последнюю вещицу и замерла, открыв рот. А это что такое? И на панталоны не похоже. Но интуиция ей подсказывает, что это безобразие как раз и носят на том самом месте, что и панталоны. Только как это носить, оно же и срам не прикроет. Фу, наверное, это носят девицы из веселых домов. Об этом тоже шептались девчонки, но уже собравшись по двое-трое, накрывшись одеялами и фукая. Увлёкшись созерцанием всего этого безобразия, Лиза пропустила тот момент, когда послышался звук открываемой двери в передней и очнулась только тогда, когда послышались голоса в прихожей. Она быстро вышла в большую комнату, зачем-то продолжая держать в руках эту кружевную трепицу. Женский голос хихикал что-то же манно, а мужской уверенно басил: «Проходи, зайка, не стесняйся, тут никого нет. Ох, как я сейчас зажгу, жарко будет, обещаю. Я так соскучился по этой мягкой прелести за командировку. Давай, давай, шустрее проходи, сейчас мы с тобою». Договорить да фразу он не успел. Потому что Лиза, увидев входящих в комнату хихикающую девицу с короткими волосами красно-голубого и зеленого цвета, одетую в какие-то совсем неприличные штаны и кофту без рукавов и ворота, но с выпадающими из декольте грудями, которую сопровождал здоровенный Верзила с совсем короткой стрижкой, решила «Вот он, пришел ее смертный час». «Но так просто я не сдамся», — решила девушка. И она завизжала изо всех сил, зажмурив глаза, и размахивая кружевной трепицей судорожно зажатой в руке. Ввизжала Лиза душевно, с огоньком, зажмурившись, но справедливости ради, надо сказать, периодически приоткрывая один глаз и набирая воздуха в грудь, чтобы выдать очередное крещендо. Здоровый мужик через несколько минут Лизиного визга задумчиво протянул. «Знаешь, зайка, сегодня, пожалуй, ничего не получится. Видишь, сестрица моя рехнулась, похоже». Она и так-то на голову слаба была, но сегодня в особом ударе. Идем, я вызову тебе такси и провожу. Они вышли. Лиза слышала, как хлопнула входная дверь. Визжать она перестала, но настороженно прислушивалась, замерев посреди комнаты с усликом. Неужели пронесло? Трепицу на всякий случай из рук не выпускала. И оказалась права. Только успела обрадоваться, что все обошлось, как опять грохнула дверь и давешний мужик тут же появился в комнате. Только Лизавета открыла рот, чтобы продолжить сольное выступление, как он одним незаметным шагом оказался рядом, и огромное лапище и заткнул ей рот и жестко сказал, «Лизка, хватит! Что ты за концерт устроила? Ты же сама разрешила мне иногда приходить сюда для личных дел, когда ты на работе. Ты же знаешь, что у меня дома с советами замучают. А ты чего дома-то?» Лиза могла только мычать да вращать вытрощенными глазами. Наконец мужик догадался и сказал, «Я руку уберу, а ты не орешь. И так бабки внизу насторожились, твой визг до них долетел. «Да брось ты эти трусы, ты что, ими обороняться собралась? Тогда уж лучше возьми панталоны тети Сов, и в них хоть запутаться можно». Руку он и в самом деле убрал. И Лиза теперь пыталась отдышаться и просто понять, что вообще происходит. Наконец она полузадушенно просипела, «Простите, а вы кто?» Как сюда попали? Я сама тут недавно и еще ничего не понимаю. Мужик внимательно в нее вгляделся и спросил. Лиска, что ты в самом деле рехнулась? Я Кирилл, кузен твой. Троюродный, кажется. Ладно, хватит придуриваться. Пойдем на кухню, чаю попьем. Да я бы и пожрал чего-нибудь не из сухпая. Ночью только прилетели из командировки, пока до города добрались, пока то, все потом от матушкиного нытья сбежал, так и не поел толком. Еще и твои выкрутасы. Видно, сегодня Громила убивать ее не будет, раз о еде заговорил. Хотя, может, сожрет. Она с сомнением покосилась на парня, решила поверить ему и со вздохом сказала Пойдем, я тоже есть хочу, только я не нашла здесь никакой еды». Парень, который Кирилл хмыкнул, подтолкнул ее в спину по направлению к кухне. Там Лиза показала ему пустой стол и шкафы и сказала, «Вот видишь, нет ничего. А что в этих банках, так я варить не умею». Кирилл еще раз хмыкнул, засучил рукава своего свитера до локтей, открыл тот белый шкаф, который Лиза открыть не могла и который странно гудел, периодически пугая Лизу. Из него на стол шустро полетели какие-то шуршащие свертки, Он их просматривал, что-то убирал назад, что-то оставлял на столе. Наконец удовлетворенно гмыкнул и сказал, «Вот, сейчас быстро курицу замаринуем, салат настрогаем, а ты пока картошку почисти». И на стол под нос Лизе шлепнулась миска с вымытым картофелем и нож. Лиза растерянно смотрела на это. Чистить картошку она не умела. Да и вообще готовить не умела. Кто бы ее допустил к готовке, выросшую в папенькином имении с няньками да служанками? Да и в институте у них тоже полный пансион был. Но решила не раздражать здоровяка и храбро взяла нож в руки и картофелину. Вначале она просто уронила ее на пол, потом засадила нож в нее до половины, едва вытащила. В конце концов резанула себя по пальцу, запихнула пострадавший палец в рот и заплакала горькими крупными слезами. Кирилл, колдовавший над миской с курицей, повернувшись к ней спиной, услышал подозрительное шмыганье носом, всхлипы, грозящие перейти в вой, и развернулся к ней. «Лиза, хватит дурачиться!» Пошутила, и все. «Лиза, да что с тобой?» «Я не Лиза!» «Точнее, Лиза, да не та!» Провыла Лиза, путаясь в словах. «Я не знаю, как я здесь оказалась!» «Я Лиза Арсентьева, только Ивановна, а тут написано, что Генриховна, и я родилась в Курске в 1844 году, а тут написано, что в Москве в 1992 году, и вчера спать я легла в Петербурге в своем институте, а проснулась здесь». У девушки слезы продолжали литься.